Глава десятая Этельнир закричал. Готрек выругался. Клаудия уставилась на него. Феликс повернулся к девушке, крича, хотя она и была рядом с ним. Провидится, подними нас! Подними нас в воздух!» Клаудия, казалось, ничего не слышала. Титанические волны уже обрушивались на город, круша здания и опрокидывая башни на своем пути. Мелководье на улице начало быстро подниматься. «Назад, в хранилище!» – прохрипел Готрек. «Обратно в хранилище!» – воскликнул Феликс. «Но это же самоубийство!» Истребитель сошел с ума. «Они окажутся там в ловушке под землей и водой. Они погибнут!» Готрек уже протискивался в узкую щель между дверями. «Это единственное, что осталось!» – крикнул он. «Следуйте за ним!» сказал Макс и поспешил внутрь с Ательниром и его эскортом. Феликс и Эльф, который помогал ему поддерживать Клаудию, толкали ее в дверь так быстро, как только могли, но она все еще была слишком медлительной. Вода с улицы уже заливала дворец. Клаудия никогда не доберется до хранилища, и они тоже. Выругавшись, Феликс подхватил Клаудию, перекинул ее через свое невредимое плечо и помчался через вестибюль вслед за остальными. Боль от раны жгла с такой силой, что он едва понимал, как еще остается в сознании. «Спасибо тебе, Феликс», — поблагодарил Макс, затем повернулся назад и потянулся к дверям дворца. Феликс услышал, как они со скрежетом захлопнулись, когда он нырнул на лестницу. «Бесполезный жест», — подумал он. «Даже если бы они выдержали, во дворце было полно разбитых окон. Когда Макс догнал его, рев приближающейся воды заглушил все остальные звуки». Отряд, сломя голову, бросился вниз к последнему пролету, поскальзываясь и хватаясь за стены, когда вода ударила им по ногам сзади и водопадом полилась на головы. Как только они достигли дна, дворец потряс катастрофический удар, сбивший их всех с ног и обрушивший огромные блоки каменной кладки с потолка на пол вокруг них. Феликс приземлился на Клаудию сверху, и его уши чуть не лопнули от ужасного давления, накрывшего их. Водоворот захлопнулся. Готрек поднялся из воды, в то время как камни и пыль продолжали сыпаться вниз. «Беги!» — взревел он. Феликс поднялся на ноги и потянул Клаудию за собой, снова закинув ее на плечо и побежал через прихожую вслед за истребителем, чувствуя головокружение от боли и пьяно пошатываясь. Позади них прогремел оглушительный раскат грома. «Двери дворца!» — Феликс боялся оглянуться. Через несколько бесконечных секунд Феликс с Клаудией поднялись по трём ступенькам в хранилище и, спотыкаясь, вошли в полуоткрытые двери. Вода переливалась через приподнятый порог и растекалась в направлении сокровищ. «В сторону!» – крикнул Готрик. Эльфы и люди брызнули вправо. Феликс двинулся следом, но споткнулся от тело мёртвого эльфа и снова уронил Клаудию. Когда он рухнул вниз, боль почти заставила его отключиться. Он попытался подняться, но у него сильно кружилась голова. Сильные пальцы Готрека схватили его за воротник и потащили по полу. Рион сделал то же самое с Клаудией. Вся комната дрожала. Феликс оглянулся на двери хранилища, когда истребитель оттащил его в сторону. Пенящаяся стена воды вырывалась из лестничного колодца к хранилищу быстрее, чем панически бегущие лошади из горящей конюшни. «Все кончено». подумал Феликс, съеживаясь от подобного зрелища. Это конец. Но как раз в тот момент, когда он ожидал, что вся тяжесть моря ворвется внутрь и разобьет их всех насмерть о стены хранилища, двери захлопнулись с оглушительным грохотом, закрытые силой воды, и наступила режущая слух. Тишина. Эльфы и люди в шоке смотрели на двери. Они еле держались на ногах, а Готрик выглядел самодовольным. мы «Мы живы», — сказал Этельнир, не совсем поверив в это. «Хорошая мысль, истребитель», — сказал Макс. «Работа гномов», — проворчал Готрик, кивнув в сторону дверей. «Единственные двери, которым я мог доверять, что они не сломаются в этой эльфийской лачуге». Этельнир высокомерно посмотрел на Готрика. «Все это очень хорошо, гном, но ты заманил нас в ловушку под водой», «Как я смогу выполнить свое обещание Риону и загладить вину за свои преступления, если мы все умрем здесь от удушья?» «Не от удушья, милорд», — сказал Рион, глядя в сторону дверей. «Мы здесь утонем». Все обернулись. Двери держались идеально, но через узкую щель между ними струилась вода. Лужа на полу продолжала растекаться. «Милосердие, шали!» — простонала Клаудия, глядя на гнома тусклыми глазами. «Ты сделал только хуже! Возможно, мы уже были мертвы. Теперь мы должны дождаться смерти!» Готрек презрительно фыркнул. «Вы все можете умереть здесь, если хотите, но это не будет моей судьбой. Я убираюсь отсюда!» «Как?» — спросил Этельнир голосом, в котором слышались нотки истерии. «Я пока думаю над этим», — ответил истребитель, садясь на сундук с сокровищами и внимательно оглядывая комнату. Феликс тоже огляделся вокруг. До сих пор он был слишком занят борьбой или бегством, чтобы вникать в детали. Хотя Друкаи устроили здесь беспорядок во время своих поисков арфы, это все еще было место, наполненное красотой. Под люстрами ведьминого света, висевшими наверху, были аккуратно сложены сундуки с сокровищами, ряды статуй, вырезанных из мрамора, алебастра и обсидиана, украшенные драгоценными камнями доспехи, прекрасные мечи, копья и топоры, такие изящные, что казалось невозможным, что их можно использовать в бою. Картины, ковры, золотой трон в комплекте с темно-синим балдахином, а в одном углу позолоченная боевая колесница – И все это такое яркое, чистое и невесомое, как будто двери хранилища закрылись вчера, и оно не провело последние четыре тысячи лет под водой. Это, без сомнения, была какая-то эльфийская магия. Этальнир вскинул руки. «Он все еще работает над этим! Ты приказал нам спуститься сюда, и у тебя не было плана!» «Ты бы предпочел остаться наверху!» — прорычал Готрек. «Я бы предпочел, чтобы ты подождал, пока мы выработаем какую-нибудь стратегию, прежде чем безудержно бросаться в бой с Друкаей!» Огрызнулся Этельнир. «Высший, пожалуйста!» — сказал Феликс, пытаясь быть голосом разума, чтобы тоже не поддаться панике. «Мы не можем изменить прошлое. Есть у вас какие-нибудь заклинания, которые могли бы нам помочь? Можешь ли ты сделать так, чтобы мы могли дышать водой? Можете ли вы создать пузырь воздуха?» Этельнир моргнул. «Я... я не могу сделать ничего из этого. Мои немногочисленные навыки, как я уже говорил, заключаются в целительстве и прорицании». Феликс повернулся к Максу. «Макс?» Волшебник покачал головой. «Такие заклинания существуют, но они не входят в компетенцию моего колледжа». Феликс посмотрел на Клауди. «Фрейлейн Паленбергер». «Ты можешь заставить ветер дуть? Ты можешь создать воздух?» Она отрицательно покачала головой. «Мне нужен воздух, чтобы создать бриз. Я не могу сделать ветер из ничего». Феликс паник «Нет воздуха. Они были обречены. Даже если бы они смогли выбраться из запечатанного хранилища, их легкие разорвались бы задолго до того, как они достигли бы поверхности». «Будь проклята магия, и будь прокляты все волшебники!» «Все, на что они, казалось, были способны, — это убивать людей и предсказывать катастрофы!» сказал Готрек, вставая. Все, даже стойкий Рион, повернулись к нему с нетерпеливым светом надежды в глазах. Готрек прошагал мимо них к сокровищам хранилища. «Соберите девять самых больших деревянных сундуков!» «Самый большой ковер! Столько веревок, сколько сможете найти, и цепочки от этих люстр!» Остальные удивленно смотрели ему вслед. «Но истребитель!» — сказал Макс, изо всех сил стараясь сохранять спокойствие. «Что ты собираешься делать? Как это выведет нас на поверхность?» «Просто сделайте это!» — рявкнул Готрек, перевернув сундук размером с ванну-куртизанки и рассыпав золотые сокровища во все стороны. «У нас не так много времени». К тому моменту, когда Феликс, Рион и его эльфы собрали девять самых больших деревянных сундуков с сокровищами, которые смогли найти, воды в хранилище было им по щиколотку. Готрек собрал цепи для люстр простым способом, перерубив установленные на стенах лебедки, с помощью которых люстры можно было поднимать и опускать. Они рухнули на пол во взрыве нежного серебра и хрусталя, когда ведьминские светильники разлетелись вдребезги. Этельнир взвыл, услышав это, и сотни бесценных потерянных сокровищ были беззаботно сброшены на пол, но вандализм продолжался. Пока Феликс, Готрек и эльфы работали, Этельнир и Макс вызывали их по одному и применяли к ним свое искусство исцеления. Феликс прикусил кожу на руке от боли, в то время как Макс пинцетом вытаскивал кусочки ткани и оборванные звенья кольчуги из раны, полученные Феликсом от мечника Друкаи. При этом Макс все время бормотал очищающие заклинания. Этельнир тоже позаботился о нем, и хотя к этому времени Феликс придерживался общего мнения, что эльфу нужно свернуть шею при первой же возможности, но, по крайней мере, в этом моменте он был полезным дополнением к группе. Феликс с изумлением наблюдал, как его длинные тонкие пальцы прошлись поранее и, казалось, зашили ее, не прикасаясь к ней. Кожа вокруг прокола засветилась изнутри и рана начала затягиваться на концах, а затем постепенно сужаться к центру, пока, наконец, не осталось ничего, кроме розового шрама и глубокой боли. «Я все еще слаб», — сказал высший эльф, когда закончил. «Ты должен дать плечу отдохнуть несколько дней». Феликс огляделся вокруг. «Я не уверен, будет ли у меня такая возможность, высший». Тем не менее, эльф сделал все возможное, чтобы не утомлять Феликса, оставив большую часть тяжелой работы Готреку и своим эльфам, дав ему вытащить из тронного балдахина веревки с золотыми кисточками. Эльфу сняли веревки и кожаные ремни с позолоченной боевой колесницы. Клаудия, медленно приходя в себя после мысленных взрывов и друка и села, скрестив ноги на сундук и развязала шнуры, которыми древние боевые знамена крепились к древкам. Макс обыскал хранилище и определил, что самый большой ковер был свернут в дальнем правом углу, но к тому времени, когда они нашли его, он был наполовину пропитан поднимающейся водой. Эльфам, Готрику, Феликсу и Риону потребовалось вынести его в угол на открытое место. Когда все было собрано, Готрик разложил три веревки с золотыми кисточками параллельно на полу возле двери, каждую примерно на расстоянии большого шага друг от друга. На самом деле они плавали в воде, но сейчас не осталось сухого места, чтобы их нормально уложить. Потом он срубил топором крышки сундуков и поставил сундуки вверх дном поверх веревок в три ряда по три штуки, прижав их как можно ближе друг к другу и к двери. И Они немного подпрыгивали и подергивались на воде. Готрек прибил концы веревок к стенкам сундуков гвоздями с позолоченными шляпками, извлеченными из золотого трона. «Теперь разверните ковер над сундуками», — приказал Готрик. Феликс, Орион и эльфийские воины сделали, как он просил, толкая и поднимая тяжелый ковер, пока тот полностью не накрыл девять сундуков. Феликс все еще не понимал, что задумал Готрик, но, по крайней мере, занятие отвлекало его от мыслей об их надвигающемся утоплении. «Теперь цепи!» Готрик взял конец одной из цепей и начал натягивать ее на закрытые сундуки. Феликс ухватился за другой конец и потянул в другую сторону. Они встретились на дальней стороне сундуков, имея в запасе несколько футов цепи. Эльфы проделали то же самое со второй цепью. «Подверни ковер как можно ближе к сундукам, пока я буду тянуть», — сказал Готрек, берясь за два конца одной из цепей. Остальная часть компании подошла к сундукам, складывая и надавливая на ковер по краям сундуков, как будто пытаясь подоткнуть простыни на кровати. Все это время Готрек тянул за концы цепей. «Кажется, я начинаю понимать, чего ты добиваешься, истребитель», сказал Макс, когда они приступили к делу. «Деревянные сундуки будут плавать, а также удержат воздух, и связывание их вместе удерживает вместе нас и затрудняет переворачивание любого из сундуков и потерю кислорода». «Верно», — проворчал Готрек. «А веревки снизу предназначены для того, чтобы держаться за них». «Но я не понимаю», — сказал Этальнир. «Даже если это причудливое сооружение сработает, мы никогда не выберемся из хранилища. Сотни тысяч фунтов воды удерживают двери закрытыми». Годрек фыркнул. «И ты называешь себя ученым. Когда хранилище заполнится водой, давление выровняется». «Когда хранилище наполнится водой, мы захлебнемся», — воскликнул этельнир Гуатрек не удостоил его ответом, хотя Феликс хотел бы, чтобы он это сделал, потому что тоже желал знать его. Когда ковер первая цепь были прижаты к стенкам сундуков настолько плотно, насколько это было возможно, Гуатрек прикрепил к одному концу цепи, украшенной драгоценными камнями арбалет, сделанный гномами, и зацепил на другой конец скобу, затем использовал храповик, чтобы затянуть цепь еще ту же. Она стянулась очень туго. Феликс испугался, что звенья порвутся, а Готрек закрепил арбалет на месте отрезком кожаных поводьев от колесницы и проделал все это снова со второй цепью и другим арбалетом. К тому времени, как гном закончил, он проворачивал уже рукоятку арбалета под футом воды, и девять сундуков плыли, как один большой плод. Макс с беспокойством посмотрел на конструкцию. «Истребитель, я предвижу проблему». Когда вода поднимется, поднимется и все внутри. Крыша находится намного выше верхней части дверей хранилища. Сокровища могут прижать нас к потолку. Как мы выберемся?» Готрек не ответил, только шагнул к ближайшему полному сокровищ-сундуку, поднял его, как будто тот ничего не весил, затем отнес в угол плота и поставил на землю. Плот опустился в воду с этого конца. «А!» — воскликнул Макс. «Превосходно!» «Распределите их равномерно», — сказал Готрик. «Плод должно быть просто тяжелее воздуха и дерева». «Что ты знаешь об этих вещах, гном?» — спросил Этельнир, качая головой, когда Реон и его эльфы подняли единственный сундук и, пошатываясь, потащили его к плоту. «Гномы практичные сказал Готрик. «Они зрят в корень, они любуются небом». «Вот почему они так редко взлетают», — усмехнулся высший эльф. «Они также почти не тонут», — сухо заметил Готрик. Феликс почесал в затылке, все еще не совсем понимая, что задумал истребитель. «Я предполагаю, что мы всплывем на других сундуках, когда вода поднимется здесь. Но тогда как мы доплывем до плота? Я не уверен, что смогу нырнуть так глубоко и сомневаюсь, что Фрейлиен Паленбергер сможет». «Я вообще никогда не плавала», — тихим голосом сказала Клаудия. Гуатрик ухмыльнулся и кивнул в сторону рядов красивых церемониальных доспехов вдоль левой стены. «Мы наденем броню для утяжеления», — сказал он. «Хотя тебе следует положить свои доспехи поверх плота, иначе ты будешь недостаточно легким, чтобы плыть, когда мы поднимемся». Когда Феликс с трудом снял свои доспехи и бросил их на плот вместе с сокровищами, он еще раз поразился перемене, произошедшее с истребителем. Всего две недели назад он сидел в трех колоколах, не в состоянии связать больше трех слов, а теперь он решал инженерные проблемы и проблемы выживания, о которых Феликс никогда бы не смог и помыслить. Это была удивительная трансформация. Ожидание было самой трудной частью, задуманного Готриком. Когда вся работа была проделана, ничего не оставалось, как наблюдать за подъемом воды. Они сидели внутри пустых сундуков из-под сокровищ, медленно поднимаясь вместе с водой, час за часом, дюйм за дюймом, с эльфийскими доспехами, пристегнутыми ремнями вокруг себя, чтобы они могли быстро сбросить их, когда позже они окажутся им бесполезны. «Что вы знаете об этой арфе разрушения, лорд Этельнир?» — спросил Макс, когда они поднялись. Его голос странно отдавался эхом в замкнутом пространстве. Этельнир выглядел виноватым при упоминании об этой штуке. «Не более того, что сказала Белрид», — ответил он. «Я думаю, что, возможно, читал о ней в каких-то старых текстах, но больше ничего не приходит на ум. Было много оружия, созданного от отчаяния во время первого восстания хаоса, которое позже было признано слишком опасным для использования, а также слишком опасным для уничтожения». Он оглядел затопленную комнату. Таким образом, это оружие часто запиралось в отдаленных святых местах и часто попросту там забывалось». Он вздохнул. «Возможно, что эта арфа была в двойной безопасности, спрятанная в этом хранилище и похороненная на дне моря». «Да», — с горечью сказал Рион. «Возможно, так оно и было». Сгорая от стыда, Этельнир опустил голову. После этого разговор прервался, и все они, мрачные и молчаливые, просто уставились в стены. Со всех сторон их окружала вода глубокого моря, и свод, который с самого начала был прохладным, теперь стал мучительно холодным, и все они задрожали и обхватили руками колени. Только Готрек, хоть и был без рубашки, в очередной раз переносил это без каких-либо признаков дискомфорта. Когда все стало совсем невыносимо, Макс применил еще одно заклинание света, от которого исходило мягкое приятное тепло. Этого было недостаточно и близко. В конце концов, вода поднялась выше дверей, и ее подъем еще больше замедлился. Тем не менее, Готрек сказал им, что они должны подождать, объяснив, что давление должно быть полностью одинаковым, иначе двери не сдвинутся с места. Теперь, когда воздух не выходил через трещину, сквозь которую поступала вода, он начал сжиматься, и Феликс чувствовал, как это давит на его барабанные перепонки и грудь. Некоторое время спустя ему показалось, что он давит ему на глаза. У него ужасно болела голова, и остальные страдали точно так же. У Этельнира началось кровотечение из носа, которое он с трудом сумел остановить. Наконец, спустя час... Когда пульс Феликса стучал в висках, как боевой барабан орков, и всем пришлось пригнуться в своих плавучих сундуках, чтобы не удариться головами о резные и позолоченные балки потолка хранилища, Готрек кивнул. «Пора», — сказал гном. «В воду! Когда вы окажетесь на полу, поднимите плот над головами и положите его на плечи. Пройдите вперед и прижмите сундуки к двери. Когда мы выберемся из дворца, сбросьте доспехи». «Я тоже сдвину часть сокровищ сверху, чтобы мы могли подняться». Он оглядел всех. «Готовы?» Все неуверенно кивнули. «Пошли!» — скомандовал Готрек, сделав глубокий вдох, наклонился в сторону и ушел под воду, как камень. Рион его воины немедленно последовали его примеру, но Феликс, Клаудия, Макс и Этельнир на мгновение заколебались, оглядывая друг друга несчастными глазами. Затем они тоже глубоко вздохнули и погрузились в ледяную воду. Холодный шок от погружения был подобен удару по голове, и Феликс боролся с отчаянным желанием вынырнуть обратно на поверхность. Он открыл глаза. Магический шар света Макса сиял под водой так же хорошо, как и над ней, заливая затонувший свод жутким зеленоватым светом, а взболтавшийся ил искрился в мутной воде, как алмазная пыль. Готрик уже был на полу, и эльфы приземлились возле него с поразительной медлительностью. Феликс увидел, как Макс, Клаудия и Этельнир тоже пошли ко дну. Их одежды развивались вокруг них, как живые цветы. Затем они тоже оказались на полу и странными подпрыгивающими шагами направились к плоту, нагруженному сокровищами, который завис примерно на высоте колена. Феликс приземлился секундой позже. Его медленный удар о дно поднял облако ила. Его легкие теперь отчаянно нуждались в воздухе, а давление на грудь было подобно сокрушительному прессу. Он подпрыгнул к передней части плота и ухватился за край. Рука Готрика остановила его, и он поднял глаза. Истребитель поднял руку, оглядел всех, и когда он привлек их внимание, то жестом приказал им подняться всем сразу. Плод, который даже Готрек не смог бы поднять сам на суше, поддался с легкостью, и они подняли его над головами. Затем медленно двигались, пока все не оказались под одним из перевернутых сундуков. Феликс, Готрек и Рион в первом ряду, Этельнир и остальные два оставшихся эльфийских воинов в средней шеренге, а Макс и Клаудия в угловых сундуках последней шеренги. Кровь Феликса теперь стучала у него в горле, а перед глазами плясали черные точки, поэтому было большим облегчением, когда они потянули за подвешенные веревки и опустили странное приспособление на себя. Феликс судорожно глотал воздух, когда его голова показалась на поверхности. Он попытался замедлить дыхание, осознав, как мало воздуха было в перевернутом сундуке. Хотя его импровизированная раковина и могла бы спасти ему жизнь, она была ужасающе мала, И он чувствовал себя здесь более замкнутым, даже чем когда прижимался к крыше хранилища. Он надеялся, что никто из остальных не страдал от клаустрофобии. Раздался громкий удар со стороны груди Готрека, и Феликс сдвинулся вперед. Он посмотрел вниз сквозь воду и увидел, что Рион делает то же самое, но короткие ноги Готрека бесполезно болтались над полом. Он услышал приглушенное проклятие гнома, донесшееся из-за стенки сундука. Еще шаг, и плот глухо ударился о левую дверь хранилища. Феликс положил руки на переднюю стенку своего сундука и толкнул изо всех сил. Подошвы его сапог царапались и скользили, и он изо всех сил пытался закрепиться на скользком мраморном полу. Сквозь воду он мог видеть, как Рион делает то же самое, и сундуки заскрипели, когда остальные позади него тоже надавили на двери. Двери не сдвинулись с места. Феликс напрягся сильнее. По-прежнему ничего. В груди его начала подниматься паника. Он услышал еще одно проклятие справа от себя, затем небольшой всплеск. Он снова посмотрел вниз, в воду, и увидел, как Готрек, выпитив грудь, обеими руками толкает дверь. По-прежнему ничего не происходило, и паника Феликса усугубилась. Были ли двери заперты, когда они закрывались? Было ли давление все еще слишком неравным? Были ли двери просто слишком тяжелыми, чтобы сдвинуть их без магии? Потом Феликс увидел, как нижний край двери на дюйм медленно выдвинулся вперед. Он задержал дыхание и потом надавил на дверь еще сильнее. Медленно, но затем все быстрее дверь начала открываться. Готрек сделал последний рывок. Прыгнул обратно в сундук, и Феликс услышал его хриплое дыхание, доносящееся из-за стенки. Дверь открылась полностью с оглушительным стуком, который эхом прокатился по воде, и они оказались на свободе. Плот рванулся вперед. Инерция протащила их вместе с плотом через вестибюль карки. Добравшись до лестницы, они замедлили шаг и начали подниматься. После первых нескольких шагов Феликс заметил, что передняя часть плота начала подниматься под углом. Вполне естественно, поскольку они находились на лестнице. Но это настораживало, поскольку он услышал, как горы сокровищ над ним сдвинулись, и поток пузырьков вырвался из-под переднего края его сундука. Он услышал еще одно проклятие Готрека, а потом сердитый шлепок. «Пригнись, человечий отврыск!» – раздался приглушенный голос Готрека. «Ползи! «Скажи эльфу!» Феликс постучал по левой стороне сундука. «Пригнись! Ползи!» — крикнул он эльфу, а сам начал тянуть вниз веревку, свисающую под сундуком. К его облегчению эльф сделал то же самое, и угол наклона плота снова медленно выровнялся. Феликс, Готрак и эльф начали ползти вверх по лестнице, как черепахи, делящие один панцирь. На первой площадке Феликс снова осторожно поднялся. К счастью, и лестницы, и площадки были построены с размахом, и у них не возникло проблем с маневрированием, чтобы начать взбираться на следующий пролет. К тому времени, как они добрались до парадного входа, воздух внутри сундука стал спертым, влажным и разреженным. Феликс попытался остановить бешено колотящееся сердце. Это была бы самая жестокая шутка, если бы после всех гениальных изобретений готрика они умерли от удушья, не добравшись до поверхности. Они быстро пересекли вестибюль. Феликса охватила мгновенная вспышка паники, когда он вспомнил, что Макс закрыл двери дворца, и он нырнул в воду, чтобы посмотреть вперед. Ему не стоило беспокоиться. Расколотые и погнутые двери валялись на мраморном полу, сорванные с петель напором воды сотрясшим дворец. Феликс и остальные перешагнули через их искореженные останки и вышли на широкие ступени парадного входа, где Готрек постучал по сундуку, чтобы они остановились. «Сбрось доспехи!» — крикнул он. «Передай это дальше!» Феликс постучал по сундуку высшего эльфа. «Сбросьте доспехи! Передайте это дальше!» Он опустил руку в воду и расстегнул пояс, который удерживал на его талии сложные эльфийские церемониальные доспехи. Они отпали, и он почувствовал, как его пальцы оторвались от ступенек. Рядом с ним толстые ноги истребителя снова исчезли, и он услышал тяжелые удары и лязганье над собой. Он посмотрел вверх, затем вниз, когда что-то задело его сапог. Один из сундуков с сокровищами оседал боком на ступеньке, рассыпая вокруг себя пузыри и золотые монеты. Глухой удар в заднюю часть плота подсказал ему, что Готрек перестраховывался, сбрасывая балласт таким образом, чтобы одна сторона плота не поднялась раньше других. И плот действительно поднимался. Феликс был занят мыслями о том, сколько сокровищ теряется навсегда, и сначала не заметил, что он оказался в воде по подбородок, а не по грудь. Он ухватился за свисающую веревку и снова подтянулся к сундуку, когда его ноги оторвались от ступенек. Еще через секунду он услышал всплеск, вздох и самодовольный смешок Готрека. У истребителя были причины гордиться собой. Все, что он спланировал, казалось, работало. Феликс попытался взглянуть вниз на город, когда они поднимались, но не смог разглядеть расстояние сквозь рябь на поверхности воды в сундуке, поэтому он сделал вдох и снова погрузил голову под воду. Зрелище под ним было ужасающе чудесным. То, что на открытом воздухе и при резком дневном свете выглядело печальным, разрушающимся пережитком утраченной славы при свете светящегося глобуса Макса превратилось в прекрасную голубую мечту о разрушенных башнях и колышущихся водорослях высотой выше кедров. Кораллы и странные подводные растения – Вещи, похожие на драгоценные камни, светились в тени своим собственным свечением. Это был город, где должны были жить русалки. Он втянул голову обратно в сундук, хватая ртом воздух, поскольку его легкие горели, и обнаружил, что воздуха внутри едва хватало, чтобы принести облегчение. Пятна перед его глазами остались, а кровь стучала в висках, требуя кислорода. Феликс вцепился в веревку, стараясь дышать как можно реже и молясь, чтобы плод поднимался быстрее. Насколько глубоко находился город под волнами? Сто футов? Сотня ярдов? Сто сожений? Он понятия не имел. Достаточно глубоко, чтобы ни один моряк никогда не видел и не подозревал об эльфийских башнях, стоящих на дне океана. Черные точки начали заполнять глаза. Его пальцы покалывало словно булавками или иголками. Он не чувствовал веревки в руке, и ему пришлось посмотреть, чтобы убедиться, что он все еще ее держит. Его сердце наполнилось надеждой. Море вокруг них становилось ярче, а свет Макса бледнее. Должно быть, они приближались к поверхности. Зная это, он мог бы продержаться еще немного. Внезапно что-то тяжелое протолкнулось рядом с его ногами. Сначала он подумал, что это Готрек, по какой-то причине направлявшийся к задней части плота, но когда он посмотрел вниз, то увидел толстое серое туловище и острый хвост. Его изголодавшемуся по воздуху разуму потребовалась секунда, чтобы сложить все этого воедино, и он ахнул. «Акула!» Он услышал сзади приглушенный крик, опустил голову в воду и оглянулся. Акула, размером с баркас, гордость скин стада, держала в пасти эльфийского воина и яростно раскачивала его взад-вперед. Конечности эльфа болтались, как у сломанной куклы, а от его тела кругами расходилась покрасневшая вода. Держась за веревку одной рукой, Феликс нащупал свой меч. Он посмотрел на Готрика. Истребитель тоже был в воде, готовя свой топор и нанося удары ногой в сторону акулы, в то время как Орион и другой воин обнажили свои мечи и охраняли Этельнира. Макс и Клаудия выглядели так, словно пытались заползти в свои сундуки. Феликс увидел что-то за ними и под ними, отчего у него остановилось сердце. Из темных, пронзенных башнями глубин поднимались страшные движущиеся тени. Целая стая акул. «Боже, сохрани нас!» — подумал он. «Мы все почти мертвы!» Готрек поймал акулу за хвост и взмахнул топором, вонзив его в грифельно-серый бок существа. В воду хлынула кровь. Акула вздрогнула и развернулась, бросив свою искалеченную добычу, чтобы встретиться лицом к лицу с новой угрозой. Она бросилась на Готрека, открыв пасть размером с дождевую бочку — Готрек взбрыкнул, пытаясь убраться с дороги, тварь ткнула его мордой в живот, отбросив на 20 футов. Феликс рубанул ее, когда она пронеслась мимо, и к своему ужасу увидел, что сбоку от головы акулы появилась морда поменьше, и ее игольчатые зубы защелкнулись на золотых браслетах на левом запястье истребителя. Разве даже море не было свободно от налета хаоса? Сквозь бурю черных точек Феликс наблюдал, как истребитель обрушивает удар за ударом на голову массивного серого монстра. Другие акулы были теперь достаточно близко, чтобы Феликс мог видеть их глаза, холодно поблескивающие во мраке. Рион и его последний эльф оказались рядом с Этельниром и повернулись к монстрам, когда их мертвый товарищ медленно опускался на дно. Красная кровь и бело-зеленый плащ грациозно колыхались над ним. Некоторые акулы повернулись к тонущему эльфу, но большинство подплыло ближе. Внезапно Феликс почувствовал, что веревка ослабла в его руке. Он испуганно поднял глаза. Плот перестал подниматься. Они наткнулись на какое-то препятствие. Что-то удерживало его. Он увидел пятна и отблеск солнечного света на воде. Они были на поверхности. Каждая клеточка его тела кричала о том, чтобы он всплыл на воздух, Но он не мог оставить остальных на милость акул. Он оглянулся и увидел, как Рион и его последний эльф подталкивают Этальнира к краю плота. Макс делал то же самое для Клаудии. Феликс пробрался к ним и схватил провидицу за другую руку. Они с Максом добрались до борта и подняли Клаудию так, что ее голова показалась на поверхности. Секундой позже в воздухе появилось лицо Феликса. Он сделал один судорожный вдох, увидел, что Клаудия делает то же самое, снова пригнулся и схватил ее за левую ногу, в то время как Макс схватил ее за правую. Вместе они поднимали ее до тех пор, пока ее туловище не плюхнулось на плод. Феликс оглянулся на Готрека. Истребитель попал в какое-то жизненно важное место, акуля, и та, переворачиваясь, барахталась в воде. Из ее бока вырывался столб крови, в то время как Готрек плыл обратно к поверхности, Его левая рука также извергала кровь. Половина приближающихся акул повернулась к своему раненому собрату, но остальные все еще двигались к пловцам. Феликс огляделся. Все, что он мог видеть, это дергающиеся ноги остальных, карабкающихся на плот Он присоединился к ним, вынырнув из воды и отчаянно цепляясь пальцами за мокрый ковер. Он чувствовал, как рана, которую только что залечил Этельнир, разрывалась изнутри, пока он пытался подтянуться наверх. Маг карабкался рядом с ним, и ему мешала его промокшая одежда. Рион и другой эльф закатывали от Эльнира на сундуки. Голова Готрика показалась на поверхности, и он втянул воздух, когда двинул ногой вперед, вонзив свой топор в верхушку плота, чтобы подтянуться наверх. Феликс увидел глубокие раны на левом запястье истребителя и бросился ему на помощь. Половина золотых браслетов на руке гнома была так сильно раздавлена укусом акулы, что они глубоко врезались в его плоть. Феликс схватил Готрака за плечо и потянул на себя. Истребитель выбрался из воды и, часто дыша, рухнул на ковер. «Друзья, помогите мне!» — позвал Этельнир. Феликс и Макс подползли к тому месту, где высший эльф и последний эльфийский воин пытались вытащить Риона из воды. Феликс поймал его под левую руку, в то время как Макс схватил его за правую. Но внезапно эльфийский капитан дернулся вниз, едва не вырвавшись у них из рук. Он глухо охнул, и глаза его дико выпучились. «Рион!» — воскликнул Этельнир. Готрек присоединился к ним, и все отчаянно потянули Риона, когда что-то, находящееся внизу, снова попыталось утащить его под воду. Затем с ужасным криком эльфийский капитан дернулся еще раз, и спасавшие его сбились в кучу, достав беднягу из красной бурлящей воды. «Рион!» — снова крикнул Этельнир. «Ты что?» Его слова закончились криком ужаса, и он рухнул на мокрый ковер. Феликс сел, чтобы осмотреть, что произошло. Правая нога Риона вся была в крови. Его левая нога отсутствовала, а изобрубка, растекаясь по всему ковру, силой хлестала кровь. Макс и Готрек беспомощно выругались. Клаудия отвела взгляд. Этельнир подполз к Реону и обхватил его голову. «Реон, я... Мне жаль, я никогда...» Умирающий капитан протянул руку и вцепился в рукав Этельнира. Он пристально посмотрел ему в глаза. «Следовать...» «По пути чести «Я сделаю это!» — рыдал Этельнир. «Я обещаю тебе! Клянусь Азурианом и Азнарионом! Я обещаю!» Рион кивнул, явно удовлетворенный ответом, и откинулся назад, навсегда закрыв глаза. Этельнир громко всхлипнул. Его гордый капитан навсегда опустил голову. Феликс почувствовал комок, застрявший у него в горле, и подавил недостойную мысль о том, что он предпочел бы, чтобы умер Этельнир, а Орион жил, потому что капитан был воплощением эльфийской добродетели, каким должен был быть сам Этельнир. Последний эльфийский воин поволок тело Ориона к центру ковра, но прежде чем он смог сделать шаг, огромная серая морда, полная острых как лезвия зубов, Высунулась из воды и разбила маленький плот, подняв его из воды и отправив всех в полет. Феликс рухнул на раненое плечо и чуть не скатился в воду. Только распростертое тело Макса остановило его. Волшебник пошатнулся на краю плота. Феликс схватил его и оттащил назад. Неподалеку Готрек и Эльфийский воин делали то же самое для Клауди и Этельнира. — Спасибо тебе, Феликс, — выдохнул Макс. Выжившие поползли к центру жалкого маленького плота, в то время как вокруг них кружили вездесущие треугольные плавники, а скрытые водой хищники нападали на них снизу. Готрек вскочил, потрясая топором и указывая в сторону воды. «Где вы прячетесь, трусливые ублюдки?» — взревел он. «Я перебью вас всех!» Но затем Клаудия увидела то, чего другие доселе не замечали. «Это корабль?» Выдохнула она. Все посмотрели вверх. Сердце Феликса заколотилось от страха, что черная галера темных эльфов снова налетит на них, чтобы протаранить, но это был совершенно другой корабль. Большой торговый корабль под флагом Мариенбурга, менее чем в полумиле от них. Его белые паруса отливали красновато-золотым в лучах после полуденного солнца. Феликс вскочил, размахивая руками. — Эй! — воскликнул он. «Эй, спасите нас!» Очередной удар акулы по плоту сбил его с ног, но корабль уже поворачивал в их сторону. «Хвала и шали!» прошептала Клаудия со слезами на глазах. Но внезапно Феликс перестал быть таким уверенным, что корабль — это спасение. Крышки передних орудийных портов поднялись, и черные дула пушек высунулись на солнце. «О, да ладно!» — взвыл Этельнир. «В это невозможно поверить! Неужели все в мире стремятся убить нас?» «Подать их сюда!» — сказал Готрек. Двойные клубы дыма заслонили нос корабля. Все, кроме Готрека, пригнулись. Секунду спустя до них донесся грохот корабельных орудий, и в нескольких ярдах от них взметнулись два огромных столба воды. «Они промахнулись!» — с облегчением вздохнул Феликс. «Нет». ответил Макс, оглядываясь по сторонам. «Я верю, что они попали в то, во что целились». Феликс проследил за взглядом волшебника. Акульи-плавники исчезли из воды, исчезли так, как будто их никогда и не было. «Ты думаешь, они хотят спасти нас?» спросил Этельнир. «Я надеюсь на это», сказал Макс. Так оно и казалось, потому что с приближающегося корабля больше не раздавалось выстрелов, и он спустил паруса, плавно приближаясь к ним, Им сбросили веревки. Феликс, Готрак и эльфы схватили их и крепко прижались к возвышающемуся над ними борту корабля. Феликс крикнул на верхнюю палубу. «У вас есть лестница! У нас здесь женщины и раненые!» Невысокий кругленький мужчина облокотился на перила и улыбнулся им сверху, когда несколько дюжин крупных и неулыбчивых мужчин появились по обе стороны от него и направили в их сторону множество пистолетов и длинноствольных ружей. «Добрый вечер, Гер-Ягер!» — -гер, сказал Гансейлер. «Какое удовольствие вновь повстречаться с вами!»